10. Я привыкла к тому, что бесплатная больница априори не может быть приятным местом. В такие заходишь, и сразу на плечи приземляется тяжелый дух. В лицах персонала читается презрительный вопрос, какого хрена ты сюда приперлась. Мы тут вообще-то вкалываем. Здесь мне показалось, что попала в корпорацию вроде Аскорп. Я стояла в холле, раскрыв рот. Все чистое, громадное бело гамме с ненавязчивым запахом дезинфицирующих веществ. В глаза бросались большие растения в горшках и рояль, прикрытый тканью. Мать его, рояль. За каким чертом он нужен в больнице, непонятно, но выглядело круто. Повсюду таблички на двух языках с пояснительной бригадой. Аккуратные диванчики, на которые хочется сесть и больше не подниматься. Изредка основал медицинский персонал. Где-то раздался электронный голос лифта. Меня мучили смутные сомнения. А туда ли мы вообще приехали? Где прессинг в воздухе? Мне было страшно приблизиться к регистрационной стойке. Уважительно пошлют за дверку. Позже за чашкой чая покрутят пальцем у виска и будут рассказывать о нас. Сначала им вроде короче анекдот». К нам подошел сотрудник в темной форме. Если бы не желтая нашивка на груди охрана, то и коричневые штаны меня бы не спасли. Таких здоровых парней я видала только по новостям, и на спине у них красовалась собор. Вам помочь? Мой словарный запас сжался до междометия... э Шестеренки в мозгах вращались с бешеной скоростью, но слова в предложении не собирались. В голове всплала сценка КВН про Гадию Петровича Харенову. У меня хватило ума процитировать героиню Михаила Галустяна. Потерялась и я. — Вы на лечение? Я кивнула. «Из другого города?» Я повторила действие. Охранник показал рукой на регистрационную стойку, за которой трудились две девушки, годящиеся на обложку журнала «Космос». Я продолжала стоять на месте. Охранник не растерялся. Сложив руки за спиной, он сказал «Пройдемте». Наверное, я не первый такой невдупленыш. У стойки я перепутала все, что можно и нельзя, но меня поняли. Документы приняли и попросили подождать. Я переживала, что девица вернется с нашими бумажками и скажет «Извините, но вас нет в списках» или что-то похожее на это. Через пятнадцать минут нам подошла женщина во врачебной одежде и попросила следовать за ней. Вначале нас отвели в подсобную комнату, оставить коляску. Тут более или менее знакомые действия. Не в палату же ее волочить. Я пыталась досконально запомнить дорогу. В самом отделении тоже веяло уютом, а от палаты у меня челюсть отлетела. Она больше походила на двухместный номер в гостинице. Только койки медицинские, с подъемными бортиками. На стене какая-то панель с вентилями и кнопками. Еще имелся здоровый диван, собственный санузел и два шкафа. С таким сервисом и в драконов поверить можно. Судя по книге на другой кровати, соседка у меня уже есть. Но отошла. Нам быстренько объяснили, что скоро обед. Никуда идти не надо, все принесут и заберут. Уточнили детские пожелания. Если аллергии на продукты и в каком виде карапуз все ест. Врачи начнут подходить по мере возможности. Педиатр, анестезиолог и, собственно, сам хирург. Мне сообщили, что моя соседка глухая. Не подумав, я ляпнула «здорово». Медсестра глянула на меня как на полуумную, но промолчала. Зря я так, конечно, только мне вообще не стыдно. Я отписалась матушке, что доехала, и прислала снимки палаты. В ответ прилетел смайлик с выпученными глазами. На одного невдубленыша стало больше. Маменька пожелала нам устраиваться поудобней, чем мы и занялись. Наша соседка оказалась 17-летняя Надя. На миг мне почудилось, что она совершенно нормально слышит, а потом припомнила фильм «Читай по губам». Надя тоже прибыла на операцию, только на позвоночник. К счастью, я не знаю, как проходит подобное вмешательство. Меня вообще обошли стороной всякие наркозы, переломы и путешествия за границу. Досадно только с последним. Несмотря на отсутствие слуха, Надя оказалась еще той болтушкой-хохотушкой. Говорила она громко, немного с во рту, но меня это не напрягало. Что еще делать, когда больница дома родной? Верно, новых людей искать. Не всегда попадаются хорошие, но так везде. Со своей первой соседкой по палате я до сих пор поддерживаю связь. У меня вообще почти никого из прежнего окружения не осталось. Большинство просто исчезло с радаров. А я навязываться не хотела и так все понимала. Надя рассказала о своем хобби – плетении браслетов. Она показала мне разнообразные бусинки из натуральных камней. Красивенькие штучки. Еще она делилась переживаниями про путешествия. Ближайший год поездка в Швецию не светит. Реабилитация после операции долгая. У тебя она хотя бы закончится. «Ничего», – сказала я. «Еще вся жизнь впереди. Будет и Швеция, и белка, и свисток». Надя улыбнулась. Кормежка меня порадовала. Принесли все накрытых подносах, и еда похожа на еду, и даже мать ее есть можно. Никакой капусты. И Димки сделали все по нормальному, и блендер не пригодился. Неоправданно лишний вес с собой притащила. Тфу, блин. Здесь еще присутствовал Wi-Fi, и он быстрее мобильного интернета. Может, и скоротаю время за фильмами или каким-нибудь аниме. Давно намеревалась игру престолов глянуть. От Нади я узнала, что сам центр построили в рамках какой-то программы развития под крылом местного университета. Если вкратце, флагман российского здравоохранения и все такое. Ожидаю времени, когда все больницы в нашей стране станут такими. После обеда пришел хирург, по внешности непримечательный, сухой дядька в белом халате. Он даже не представился. Откровенно говоря, большая часть сказанного им у меня не осела в башке. Через много умных терминов и очень официально. Поняла только, что все пройдет в один этап – завтра. И держать больше трех дней нас тут не собираются. Слава яйцам. Далее пожаловала педиатр. С ней разговор затянулся на подольше. Ей надо было знать все – от беременности до сегодняшнего дня. Классика. Самое странное в моей истории – это то, что между отходом вод и одним месяцем жизни Димки дырка размером с континент. И никто на нее не обращал внимания, будто все так и должно быть. Может, я чего-то не понимаю? Несмотря на то, что Димка результат залета, я трепетно относилась к своему положению. Образцово-показательная беременность. Все у меня протекало, как по часикам. Я себе даже газировки не позволяла попить, а маму заставила бросить курить. Меня не обламывало лишний раз посетить платного специалиста. Вот нужна мне была дополнительная галочка, что все хорошо. Врача в женской консультации я достала насчет анализов и порядка в карте. Болезненный перфекционизм, характерный многим беременным. Меня заверяли, что все в шоколаде. Дальнейшее до сих пор для меня загадка, потому что понятия не имею, кого во всем винить. Процесс родов начался на недельку раньше срока. Как и положено, меня доставили в роддом, но в приемном покое заявили, что не хватает анализов. С текущими по ногам водами и схватками у меня, естественно, не было сил на разборки и прилекания. Мою персону доставили в другой роддом, который называют грязным. В подобных местах находятся роженицы с болезнями, измест лишения свободы и так далее. Пришлось рожать там. А что еще делать? Волчья пасть оказалась не единственным сюрпризом. Ребенка я видела всего три раза, когда родился, на следующий день и вечером того же дня. Кормили его через специальную соску. На самом деле ничего безобразного в волчьей пасти нет, можно поправить. Да, будет речь у парня чуточку в нос. Не катастрофично же. Может, французский язык выучит легко. Крайнюю встречу с сыном в роддоме я запомнила на всю жизнь. Димку не принесли вместе со всеми. Разумеется, я пошла разнюхивать, в чем дело. Сначала меня послали. Очень зря. В дальнейшем нянечка чуть ли не швырнула мне орущего ребенка с гарками. Сама его успокаивай. Весь вечер орет. Нервы, конечно, у всех сдают. Но, мать вашу, так не делается. На моих руках Димка чуть успокоился. Тогда я в первый раз увидела его глаза цвета стали, как у меня. К сожалению, магия мамы – временное явление. Димка снова разорался на все отделение. Даже мне, не умеющей менять подгузники, понятно, что с ребенком дело паршиво. Ни один малютка не кричит, как резаный, если у него все хорошо. С припиралась я долго. До меня не доходило, чего ей так сложно позвать врача. Тысяча и одна причина, в которых логика вышла покурить. В конечном счете нянечка просто ушла, бахнув дверью. Меня рвануло. Вход пошел крик с многоэтажным матом, из-за которого в коридор повылезали все кому не лень, а потом и врач соизволила себя принести. Всего-то надо было пронести всю больницу на мужских половых органах. Ребенка у меня забрали, а через три часа сообщили, что у него минингоэнцефалит. Дальше я толком ничего не помню, кроме подписи согласия на перевод в перинатальный центр. Тогда я будто бы ушла от мира в ледяную воду на самое дно. Увидеть своего сына я смогла только через две недели в реанимации, и то быстро. Еще через пару недель его перевели в другое отделение, где мне уже можно было постоянно находиться рядом с ним. Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы сообразить, подобная болезнь всегда оставляет след. Как, что и почему? Да не знаю я. Мне ничего не сообщили, а у самой мозги напоминали холодец. Приехав домой, я поняла, что у меня нет бирок, на которых пишут рост, вес и время рождения малыша. Какие там вопросы могли быть? Самым трудным оказалось остаться в здравом уме и доброй памяти, когда некоторые товарищи говорили мне, что если ребенок умрет, то так будет лучше, а если нет, то отказаться. Ни к чему молодой девке всю жизнь горбатиться на лекарства, есть время родить здорового. Легко догадаться, куда я всех послала с такими суждениями. Кто-то не менее добродушный предложил мне пуститься в веру. Мол, сжечь свечи – это все, что остается. Таких я послала еще дальше. Как можно просить помощи у того, кто позволяет детям начинать жизнь как гладиаторы? Это похоже на производителей антивирусов, которые создают вирусы, чтобы их программы покупали. Раскачивать веру в себя через родителей больных детей – бесчеловечный маркетинг со стороны Бога. Разумеется, для педиатра я рассказала историю намного короче. Это не мешало мне испытывать то время снова во всех красках. Каждый раз, как в первый. Боль с годами не теряла температуры. У педиатра вопросы закончились. Остался анестезиолог. Димка вырубился, и я успела сходить быстренько помыться. Врач не шел. Меня выключала. Плюнула и легла. Надо спать, покуда позволяет время. В дремоту я провалилась в полете до подушки. Ни о каких снах и речи быть не могло. Мне хочется ответить Локи, который уже из Марвел. Он падал в темноте 30 минут. Херня, у меня случается подольше. Ничего, привыкла. Проснулась я от того, что мне положили руку на плечо. «Мамочка, просыпайтесь», — позвал мужской голос. Меня передернуло, как будто рядом со мной вырубили перфоратор. Молодой человек в белом халате сделал шаг назад и улыбнулся. Общее счастье, что я не зарядила ему с локтя по лицу. Неудобно бы получилось. Надя сидела в телефоне, а Димка махал ногами. Красота среди бегущих. За окном уже смеркалось. Я зевнула в себя и села, показывая всем видом, что готова отвечать на вопросы. Молодой человек в белом халате поправил очки и начал. «Меня зовут Михаил Александрович. Я врач-анестезиолог. У меня приоткрылся рот, но закрыла его рукой. Я думала, он медбрат какой-нибудь. Такой юный уже анестезиолог. Вау!» Доверие к молодым врачам у многих держится на скотче и честном слове. Логично, у них мало опыта. Какой специалист рождается сразу с 20-летним стажем за плечами? Зачастую молодые доктора на порядок приятнее тех, кто вращается в медицине давно. Они еще не успели очерстветь. Визит Михаила Александровича оказался преимущественно информативным. Он рассказал, как все будет происходить, что можно, что нельзя перед оперативным вмешательством и обозначил риски. Куда же без них. Я знал, что всякая операция – это прогулка по тонкому льду, даже удаление зуба. В конце беседы Михаил Александрович попросил подписать несколько бумаг. Ночь прошла сравнительно спокойно, но, начиная с пяти утра, Димка вынес мне мозг. Как правило, он хорошо угомоняется с бутылкой сока в обнимку. А тут запрещено же, и не разъяснишь, что надо взять яйца в кулак и потерпеть. Я все равно пыталась донести это, расхаживая по палате с Димкой на руках. К восьми утра у меня уже отваливалась спина, раскалывалась голова, а детские требования умножались до В такие моменты хочется сделать все, чтобы ребенок захлопнулся. Спасибо, что Наде было на все плевать. Как я ей завидовала, кто бы знал. У меня выработалось вроде правило. Если ребенок орёт а мой зад уже подгорает, то надо Димку положить, а саму избегать покурить. Выдохнуть, так сказать. За пять минут ситуация редко становится хуже. Здесь облом, не уйдешь. Возмущающего сидимку я оставила на кровати, а сама села на диван, обхватив голову руками. Мне ужасно хотелось спрятаться в шкаф или туалет. Я из тех, кого Валерьянка уже давно не берет. Чего уж там. На меня спиртное действует круче энергетика. Вы вообще о чем? Лучше бы я была глухой, честное слово. В палату зашла новая мадам больничного типа в шапочке. Я даже не сразу ее заметила. «Я не поняла, мамочка, а чего мы к ребенку не подходим?» Мои пальцы напряглись так, что ногти впились в кожу. Присела на пять минут. «Я с кем разговариваю?» «Да идите вы в жопу!» — рявкнула я. Мадам вытаращила глаза, отчего стало похожа на жабу. «Выбирайте выражение, мамочка! Я вам не подружка, чтобы так со мной разговаривать!» «Хренамочка! Вы вообще нормальная?» «Нет!» Я резко поднялась. Жаба в чепце сделала шаг назад. «Все?» Она поспешила выйти. До моего уха донеслось матерное словечко, каким называют чокнутых на всю башку. Плюхнувшись на диван, я закрыла лицо ладонями. Хотелось уменьшиться до размера микробы и забиться под ободок унитаза. Как же я ненавижу свою жизнь! Через время пришел Михаил Александрович в компании «Жаба в чипце». Ну, супер. Разборки сейчас будут с лекциями о морали и правильном воспитании. Михаил Александрович вручил свою папку «Жабе» и подошел к Димке и тебе доброе утречко, герой михаил александрович взял его на руки ребенок ошабливаться слезами перестал что случилось рассказывай в ответ димка что то прохныкал и ткнулся носом в лицо врача еще лучше живое доказательство что я не умею успокаивать ребенка мать года большое спасибо сынок михаил александрович развернулся ко мне через пару часов вас позовут постарайтесь немного отдохнуть я покивала и они втроем покинули палату.